Глава 14. Скелеты в шкафу. Мы оказались в просторном светлом кабинете, очень просто обставленном. Большой рабочий стол, кресло, всего один неудобный жесткий стул для посетителей и несколько шкафов вдоль стен. Я обратила внимание, что самый большой шкаф в углу кабинета заметно дрожал и дергался так, будто кто-то или что-то было спрятано внутрь и отчаянно рвалось наружу. Я заметила также, что Эльфорта кинул на шкаф странный напряженный взгляд, но больше никак не выдал своих эмоций на этот счет и отвернулся. Эрик уселся в рабочее кресло, некоторое время он был занят обильным закапыванием глаз, попыткой привести свои ясные очи в порядок, так что поначалу он не участвовал в обсуждении. ареса чуть ли не насильно усадили на единственный стул для посетителей. «Так, а теперь рассказывайте все по порядку и максимально подробно», потребовал Эйфурта, сев напротив прямо на стол и скрестив пальцы перед собой. «Кто вы, откуда, как связаны с Фелицией, зачем пришли?» И «На каком таком уровне сновидений вы так развлекались, что Фелиция сейчас оказалась ранена? Почему вас быстро не нашли коллеги?» Рейс замялся и вопросительно глянул на меня. Я без слов поняла причину заминки и коротко кивнула. «Ты можешь полностью доверять этим людям и рассказать про неизведанные уровни сновидений. Мистер Брандт и Эрик не выдадут никому эту информацию, если ты попросишь не распространяться о ней другим сумрачным странникам». Рассказ занял немного времени. Рэйс был лаконичен, но честен, ничего не утаил, надо отдать ему должное. В том числе признался, что сковал меня каменным коконом и заключил со мной сделку. «Почему именно с Фелицией?» – строгим голосом спросил Альфорте. «В Академии сумрачных странников хватает отличных мастеров. Фелиция, конечно, уникальна тем, что также является выходцем из Академии армарилис Я лично обучал ее многим секретным способам сражений с нечистью. Но все же, почему именно она?» «Мне она нравится». Широко охмылился Рейс. «Шикарная девушка, как не желать такую себе в кураторы?» «Это не ответ!» Жестко оборвал Эльфорте. «Должна быть веская причина, чтобы в таком тоне общаться с Фелицией, фактически принудить ее к информационному бартеру. Вы, мистер, вели себя так, будто хорошо знали, что Фелицию можно зацепить только демонстрацией силы и уникальной информации, которой, кроме вас, никто не обладает. Кто вас проинформировал спецификой характера Фелиции?» «Кобой сказал, что мне стоит довериться именно ей», – пожал плечами Рейс. «Уверял, что именно она поможет мне разобраться с моей ситуацией, а другим странникам раскрывать глубокие уровни сновидений пока что не стоит». Кобой в этом вопросе был категоричен. «Ну и да, именно он нашептал мне, что мисс Фил будет внимательно слушать, только если продемонстрировать силу и чем-то очень впечатлить, мисс Фил». «Да уж, тебе это удалось». Пробурчала я, скрестив руки на груди и хмуро глядя на весело подмигивающего Рейса. «Кобай!» — нахмурился Эльфорта. «Кто это?» «Мой фамильяр. Он внешний оболтус, конечно, но в таких энергетических вещах не ошибается». «Хм, как интересно!» — протянул Эльфорта и обернулся к Эрику. «Что скажешь? Этот молодой человек сейчас говорил правду? Я вроде не чувствую исходящей от него лжи». Эрик только кивнул, он все еще был занят промыванием глаз различными волшебными растворами. «Если так, то плохо дело, Фелиция влипла в дурную историю, не нравится мне она!» Подсокла языком Альфурте. Он бросил еще один тревожный взгляд в сторону большого шкафа в углу кабинета. Шкаф, кажется, стала потряхивать изнутри еще сильнее. Эрик одним глазом тоже напряженно поглядывал в ту сторону. Я, не понимающе уставилась на беспокойный предмет мебели. «Что с ним не так?» Тут надо хорошенько поразкинуть мозгами, продолжил тем временем Эльфорты. У нас сейчас не так много свободного времени, поэтому мы сейчас закруглим наш разговор. Эльфорты при этом вновь кинул короткий взгляд в сторону шкафа. Но, разумеется, мы задействуем все наши поисковые силы, чтобы найти украденное тело в кратчайшие сроки. Малышка Филли может не переживать по этому поводу. Я слегка улыбнулась самыми уголками рта. Малышка Филли. Так меня смел называть только наставник. Ему одному это сходило с рук, остальных за подобные фамильярные обращения я была готова четвертовать на месте. Но наставник мне был как второй отец, а на этих двоих я просто физически не умела злиться. Даже когда папа в шутку называл меня Филечкой, я могла лишь возмущенно правыть «Ну, пап!». Но в глубине души всегда умилялась тому, что, даже будучи взрослой, всегда оставалась для папы любимой маленькой принцессой. «Угу, а ты, оказывается, умеешь улыбаться». Рейс моментально среагировал на смену моего выражения лица и вытаращился на меня живым интересом. «Тебе показалось?» – буркнул я, приняв обычное строгое выражение лица и выше задрав подбородок. «Все-таки ты не робот, и твое сердце можно растопить!» – довольным тоном произнес Рейс. «Буду усердно работать над его растопкой!» «С кем ты разговариваешь?» – резко спросил Эльфорте. «Так с Фелицией же!» «Она правда тут?» Эльфорта внимательно оглядывал пространство, разве что лупу в руки не взял. «Почему я ничего не чувствую?» «Мне кажется, Фелиция находится в этой точке, не так ли?» Произнес наконец пришедший в себя Эрик, четко ткнув пальцем в мою сторону. и «Я ее не вижу, но этот клочок пространства кажется мне каким-то особенно плотным. И если начать присматриваться...» хм... «Да, пожалуй, я могу разобрать ее очертания. Очень смутные призрачные, но все же...» Я чуть не расплакалась от нахлынувших эмоций. «Он чувствует! Братишка меня чувствует!» «Кто бы мне сказал еще вчера, что сегодня я буду радоваться таким вещам?» «Возьмите ее за руку!» Неожиданно потребовал Эрик. «Что, простите?» Рейс, непонимающе, уставился на моего брата. «Возьмите Фелицию за руку. Мне надо кое-что проверить». Рейс недоуменно поморгал, но все же протянул руку и коснулся моей ладони. «О, теперь и я ее вижу!» Тут же радостно воскликнул Эльфорта, глядя прямо мне в глаза. «Мутно, как через густой туман, но все же...» «Все правильно, мы же ее через сумрак видим, а не в реальной телесности», кивнул Эрик. «Потому и мутно». «И легкую энергетику начал ощущать». «И она становится все ярче и ощутимее», поддакнул Эрик, тоже не сводя с меня глаз. «Как интересно!» Он обошел в стол, встал напротив меня, задумчиво потирая подбородок и пристально разглядывая перстень на моей руке. «Между вами образовалась любопытная связь», — протянул Эрик. «Заключенная между вами магическая сделка связала вас довольно необычным образом. Пока что не рискну давать детальные пояснения, придержу их при себе до момента, когда найдется твое тело, Фелл чтобы я мог тебя нормально просканировать. Но могу сказать точно, так сильный контакт с этим молодым человеком помогает тебе становиться более видимой и осязаемой. Я совершенно уверен в том, что если вы продолжите сегодня плотно контактировать, то завтра, а может уже и сегодня поздно вечером, тебя будут видеть как духа все окружающие сестренка. Но, во всяком случае, на первых двух уровнях сновидений у тебя точно не будет проблем с тем, чтобы общаться со своими коллегами. То есть, я хочу сказать, что Рейс способен вытянуть тебя из этого пограничного состояния сумрака. До твоего возвращения в тело, конечно, ты не сможешь колдовать с прежней силой, но сможешь нормально контактировать с коллегами, что тоже немаловажно. А там, глядишь, и тело найдем. В общем, моей рекомендации вам пока будет совет, как можно больше телесно контактировать сегодня. Вы, кажется, делали Фелиции энергетический массаж, мистер? Это очень хорошая вещь. Уверен, что именно этот контакт повлиял на частичное проявление Фелиции в реальном мире. Продолжайте в том же духе сегодня. Можете использовать любой телесный контакт, не только массаж. Просто подержать за ладонь некоторое время, потанцевать может. Фэлл, не кривись так. Я хоть и смутно, но вижу, как тебя перекосило. Это для твоего же блага. Относись к этому как к вынужденному распитию целебно горьких зелий, например. О, целоваться же полезно будет? Живо заинтересовался Рейс. Тактильный контакт и все такое. Он не договорил, потому что я от души двинула ногой по стулу, на котором сидел Рейс, и стул упал на пол вместе с эффектно отлетевшим в сторону Рейса. «Даже если бы я не видел Фелицию, то вот сейчас бы точно убедился, что сестрёнка находится рядом», — Эрик клубнулся уголка рта. «В общем, резюмирую». Любой телесный контакт подойдет, на ваше усмотрение, не буду вмешиваться в ваши ролевые игры. Вы вполне можете возвращаться в Академию Сумрачных Странников, но я бы все же советовал вам сейчас какое-то время побыть где-то недалеко от штаба и как раз заняться телесным контактом, тренировками, в общем, поработать над проявлением Фелиции в сновидении». Когда Фэл легко сможет сама пройти в рабочее сновидение, то вы вполне можете телепортироваться обратно в Академию. Мне не нравится, что на Фелицию пытались напасть на шестом уровне сновидений, но придется вам пока ходить через него. Обычную телепортацию Фэл пока не осилит. Пока Фэл уязвима, без своей телесности не стоит так рисковать. Будьте предельно осторожны. «Вдруг ситуация с этим так называемым темным странником повторится? И вообще, мистер, мне будет спокойнее, если вы проследите за моей сестрой и не будете ее пока что отпускать куда-то одну бродить по сновидениям. Сможете выполнить эту мою просьбу?» Добавил Эрик таким тоном, будто завуалированно приказывал. Впрочем, Рейса глазом не моргнул. И, и так не собирался отходить от Фелиции ни на шаг ослепительно улыбнулся он. и видите ли, чрезвычайно заинтересована в нашем плотном сотрудничестве. Эрик удовлетворенно кивнул и открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но вздрогнул и посмотрел на запертый шкаф в углу кабинета, который сейчас тряхнуло так, что он аж с грохотом подпрыгнул на ножках. «Скоро вырвется опять!» вздохнул Эльфорта, тоже уборая тревожным взглядом мебель. Я задаченно переводила взгляд с Эльфорта на Эрика и с него на шкаф. Честно говоря, не припомню этих двоих в таком дерганом настроении. Да что у них там такое спрятано? Да, закругляемся. Пробормотал Эрика и вновь обратился к Рейсу. В общем, займитесь пока собой. Оставьте поиски тела нам. С лордом Туаратонгом я тоже сам свяжусь и доложу ему обстановку в общих чертах. А еще мы направим инквизиторов на проверку Академии Сумрачных Странников, они там в течение часа все перетрясут. Как будут предметные новости, свяжемся с вами. Но сами поисками пока не занимайтесь. Чует мое сердце, что это плохо закончится. Фелиция еще просила передать, что она хочет связаться с ее сестрой Селистией, сказал Рей, созвучивая мою просьбу. Фелиция считает, что Селестия может попробовать узнать направление, куда бы могли утащить украденное тело. «Селестия может, да!» – задумчиво произнес Альфорте, потирая подбородок. «Во всяком случае, стоит попробовать. Она может пошептаться с ветрами, и, если те были свидетелями происшествия, то доложат обстановку». «М -м, «Пошептаться с ветрами?» – переспросил Рейс. «Селестия владеет магией ветров, может задавать им траекторию, в том числе умеет разговаривать на их языке». «И такая магия есть?» – продолжал недоумевать Рейс. «Ух ты! Не знал, что ветра умеют разговаривать, а жизнь, оказывается, такая удивительная штука!» «А вы забавный молодой человек!» – усмехнулся Эльфорте. «Сами только что огорошили информацию о ранее неизведанных уровнях сновидений, а удивляетесь таким банальным для нас вещам, как магия ветров». «Интересное дело. А я, поверьте, достаточно старый пейнт, чтобы утверждать, что никогда не видел подобных экземпляров, э, то есть персон вроде вас. Вы совершенно удивительный мистер Рейс». «Можете объяснить это Фелиции? А она постоянно называет меня чудовищем и рвется меня побить». Но я бедничал Рейс с театральным вздохом. Эльфорта не выдержал и прыснул от смеха. «Я уже направил запрос Селестии, как только привел глаза в порядок» добавил эрик но придется подождать ответа во-первых Селестия сегодня очень занята и сможет прочесть весточку на связном артефакте только поздним вечером она сейчас попросту не на связи во-вторых разговор с ветрами процесс долгий на то чтобы их разговорить может уйти несколько часов или даже дней и это весьма своенравная стихия да не с тяжким вздохом произнесла я. «Не уверена, что у меня есть несколько дней. Ты, Фэл, наверняка недовольна тем, что действовать немедленно не получится, и, возможно, считаешь, что у тебя нет нескольких дней», — произнес Эрик, который не мог меня сейчас слышать, но условно бы прочитал мысли. «Но может статься, что уже завтра мы вернем твое тело. Посмотрим, как получится». В любом случае, мы будем задействовать все способы, не будем рассчитывать только на Селестию. Мы приложим все усилия и... Ах, ты ж Дилманова отродья! Дело в том, что в этот момент одна дверца того самого шкафа в углу кабинета с грохотом распахнулась. Одна дверь сорвалась с петель и эффектно отлетела на пол и оттуда буквально кубарем вывалилась... Эээ... Что?